Джованни Баттиста Тьеполо. Годы жизни 1696-1770. Пир Клеопатры. 1743-1744. Национальный музей Виктории, Мельбурн. Джованни Баттиста Тьеполо, виднейший итальянский художник XVIII века, считается последним великим представителем венецианской школы живописи родился в Венеции в семье шкипера. Учился живописи в мастерской Григорио Ладзарини. С 1717 года являлся членом Венецианской гильдии живописцев. Работал в Венеции, Германии, Испании. Основные работы: Триумф Афетриты» 1740 Пир Клеопатры, 1743-1744, Поклонение волхвов. 1757, 1759. У каждого художника есть свой излюбленный сюжет, к которому он периодически возвращается, переосмысливая его в соответствии с тем, как меняются образ мыслей и жизненные обстоятельства. У великого венецианца Джованни Баттиста Тьеполо таким сюжетом был пир Клеопатры. Впервые Он обратился к нему в 1743 году, создав огромный холст 253 на 357 сантиметров, который в настоящее время находится в Национальном музее Виктории в австралийском Мельбурне. Позднее Тьеполо выполнил роспись на ту же тему в венецианском палаццо Лабио и создал ещё два холста в конце XVIII века, оказавшиеся в усадьбе Архангельская под Москвой. И это не считая многочисленных эскизов и набросков для основных композиций. Приступая к работе над своей грандиозной многофигурной композицией, Тиеполо вдохновляется знаменитыми пирами Паоло Веронезе. Тот факт, что персонажи Пира Клеопатры одеты по моде середины XVI века, трактуется как отсылка к творческому наследию Веронезе и одновременно дань его памяти. Сюжет картины теполу заимствовал из естественной истории пления старшего. Автор упомянул о легенде, согласно которой египетская царица поспорила с римским полководцем Марком Антонием о том, сможет ли потратить на один обед астрономическую по тем временам сумму в 10 миллионов сестерцев. И выиграла пари, выпив раствор уксуса, в котором растворила одну из огромных жемчужин, украшавших её серьги. Действие происходит на открытой лоджии или террасе типичного венецианского палаццо, залитой солнечными лучами. В центре композиции стол, покрытый белоснежной скатертью, разделяющий Клеопатру и её гостя. На столе серебряная ваза причудливой формы с яблоками, традиционно напоминающими о суде Париса и символизирующими Венеру. Цеполо изображает тот самый момент, когда египетская царица, облачённая в изысканное золотистое платье, поднимает драгоценную жемчужину над узким бокалом с винным уксусом. Марк Антоний в красном плаще и шлеме с плюмажем сидит, откинувшись на спинку своего кресла. Кажется, он даже не догадывается, что произойдёт в следующий момент, и со скепсисом наблюдает за происходящим свиту Антония и придворных Клеопатры художник одевает в яркие фантазийные одеяния, подчёркивая экзотичность. Два самых необычных персонажа мужчина с хищным профилем в ярко-синем головном уборе и накидке и чернокожий паж или шут в пёстром красно-зелёном одеянии расположены соответственно у левого и правого краёв полотна, как будто ограничивая композицию. Задний план, также как и во многих пирах Веронезе, обозначен высокой балюстрадой, за которой стоят зрители, наблюдающие за пиршеством. Тьеполо пишет эту сцену исключительно ярко и сочно, оснащая её тонко подмеченными деталями, например, сосудами для вина разной формы и материала. Художник использовал в своих работах достаточно светлую и насыщенную палитру, которую также, как композиционную систему, он заимствовал у Веронезе. И неудивительно, что современники часто называли его не иначе как возродившийся Веронезе.